Они составляли чуть ли не большинство здешнего населения, зыбкого, как речная волна. Если бы взамен отторговавших и отъехавших не пребывали сюда каждый день громадные толпы новых торговцев, жителей бы в одну неделю уполовинилось. Оседло здесь жили лишь те, кто обязан был взимать пошлины, обслуживать торговцев, кормить их, изготавливать те или иные вещи для продажи, очищать площади и улицы от помета и пыли. Наиболее постоянными обитателями сарая были, пожалуй, только рабы, как раз те, кто не хотел бы тут жить постоянно. Впрочем, и они оставались здесь неподолгу, поскольку наряду с лошадьми, зерном, утварью, оружием и безделушками продавались и покупались а те, кого уже брезговали покупать, вскоре перебирались для постоянного пребывания на громадные сарайские кладбища. Купцы всех земель съезжались в сарай, чтобы пощупать руками живой товар татарского полона. Город был громадным складом этого товара, скопищем человечих загонов. Особой многочисленностью отличалась колония здешних рабов-славян. Их содержали на южной окраине города, в больших землянках и полуземлянках, реже в стенобитных домах, без печей, без окон. Зимой, в морозы, надсмотрщики позволяли обогревать эти помещения с помощью жаровин. Топили хворостом, кизяком, камышом. стеблями репейника, всяким подручным мусором. Рабам не разрешалось обзаводиться семьями. Исключение делалось только для искусных ремесленников. Им даже дозволяли строить отдельные жилища из самана. Сколько уже тысяч рабов-славян было увезено отсюда и куда только не увозили их? Целый полк русских воинов нес службу при ханском дворце в Хадбалыке, монгольское название Пекина. В течение десятилетий за счет русских рабов пополняли свои армии египетские султаны. Славянами, закупленными в сарае, выгодно торговали на невольничьих рынках Крыма, Генуи, Венеции, Пизы. Особенно были высоки в цене русские девушки. За них случалось, истые ценители платили в десятеро больше, чем за рабынь из других земель. Много чистых душ зачахло вдали от милых лугов, тоскуя по морщинистым рукам матерей, по родному говору. Но снова и снова валом варили в сарай души продавцы. а кого им было стесняться и кого бояться в улусе джучи. Если бы здешним царям предложили на выбор ислам или торговлю, мечети или базары, то они, конечно, предпочли бы остаться с купцами и лавками, а не с мулами и минаретами. Львиной долей своего богатства, своей роскоши, обязан был сарай работорговли воинские походы бывают не всякий год и выход от подвластных народов поступает лишь раз в году зато пошлина с каждого мимо идущего каравана течет прямо в ханскую казну иную купеческую армаду и сзади не обскачешь от головы до хвоста В одну только Индию снаряжались караваны, насчитывавшие до четырех, до шести тысяч породистых скакунов, отобранных на продажу. Так пусть больше ходит караванов, и пусть никто на долгих путях не посмеет даже взглянуть косо на купца и его людей. Можно без угрызений совести казнить какого-нибудь очередного князя из русских, Можно при крайней нужде даже прирезать дюжину принцев крови своих же, Чингисхановичей, но нельзя и пальцем тронуть проезжего, взаимодавца или менялу. Пусть шествует от города к городу и всюду вещает, что империя монголов – рай для людей торговли. Впрочем, чистопородных монголов – потомков-завоевателей в сарае, да и во всем улусе-джучи, ко второй половине XIV века осталось совсем немного. Те, что осели здесь при Батые и его преемниках, с годами все более обособлялись от своей бывшей родины, а свежих сил оттуда не притекало. Вчерашним покорителям приходилось входить в более или менее тесное бытовое общение – зависимыми от них народами и племенами, с булгарами и половцами-кипчаками, с русскими и мордвой, с харизмийцами и кавказцами. Неумолимо должно было произойти то, о чем умозаключает Энгельс в антидюринге. При длительном завоевании менее культурный завоеватель вынужден в громадном большинстве случаев приспособится к более высокому хозяйственному положению завоеванной страны в том виде, каким оно оказывается после завоевания. Он ассимилируется покоренным народом и большей частью вынужден усваивать даже его язык. Маркс Энгельс, сочинение, том 20, страница 188 Как же приноравливались победители в нашем случае? От закона учителей Хорезма и Ургенча они переняли веру, от тамошних мастеров ремесла, от кипчаков язык, от булгар и русских, отчасти, правда, культуру земледелия. Когда-то европейский путешественник Плано Карпини свидетельствовал, что монголы едят мясо волков и лисиц, и всяких других диких зверей, а иногда не брезгует и человечьим мясом. К последнему утверждению историки, правда, относятся с недоверием. Но известно, что во времена Чингисхана рядовой монгольский воин действительно кормился всякой дичиной, потому что в походе содержался на полуголодном пайке по пословице «отсытой собаки плохая охота». Хищный, отдающий некоторой жутью образ воина той поры, воссоздан в монгольском сокровенном сказании, где соперник Чингисхана так отзывается о его вождях. Это четыре пса моего темуджина, вскормленные человечьим мясом. Он привязал их на железную цепь. У этих псов медные лбы – Высечены зубы, шилообразные языки, железные сердца. Вместо конской плетки у них кривые сабли. Они пьют росу, ездят по ветру, в боях пожирают человечье мясо. Теперь они спущены с цепи, у них текут слюни, они радуются. В пору пребывания Дмитрия и его спутников в Улусе Джучи, Здесь уже никто не пробавлялся волчатиной. Самым распространенным блюдом и при ханском дворце, и в уличных харчевнях была вареная баранина, хотя по-прежнему особо ценилась конина. Во время ханских обедов гостей уже не заставляли насильно пить кумыс. Он стал теперь напитком простонародья. Придворная же знать предпочитала вина. изготовленные из медов или из винограда. Восточный автор тех времен с поэтическим упоением расцвечивает пышными метафорами одну из ночей веселья, когда звезды чаш кружились в сферах удовольствия, и султан вина уже распоряжался пленником ума. В этой картине, похоже, и сами небеса несколько одурманены винными ароматами. В присыщенных и разжиревших обитателей сарайских дворцов и особняков кажется не просто было узнать потомков тех жестоких воинов, которые когда-то, ворвавшись в чужой город, распарывали утробы беременным женщинам и умерщвляли зародыши.